Глава девятая. Пирог с яблоками и абрикосами. Взбить яйца и смешать их с мукой, сахаром и растопленным маслом до консистенции густой сметаны. Добавить молоко, вливая его понемногу и продолжая интенсивно размешивать тесто. В итоге тесто должно получиться довольно жидким и хорошо вымешанным. Тщательно смазать форму маслом. Вылить туда тесто и прямо в тесто положить нарезанные кусочками фрукты, посыпать корицей и душистым перцем, и поставить в духовку на средний жар. Когда пирог начнет подниматься, присыпать его сверху коричневым сахаром и сбрызнуть маслом. Печь до хрустящей корочки. Непременно проследить, чтобы пирог полностью пропекся. Урожай был жалкий. Сначала засуха, потом эти кошмарные дожди, которые сгубили все фрукты. Но все-таки праздника урожая, который всегда устраивали в конце октября, мы ждали с нетерпением. Даже Рен, даже мать. Она всегда к этому празднику пекла особые пироги, Она на подоконник выставляла миски с фруктами и овощами. Еще она любила печь чудесные булочки самой замысловатой формы, видя сна по пшенице или рыбок, или корзинки с яблоками, только по большей части она продавала их на рынке в Анже. Начальная школа у нас в деревне закрылась еще год назад, когда учитель перебрался в Париж, но воскресная школа действовала. Обычно в день праздника все ученики воскресной школы собирались вокруг фонтана, украшенного, как у самых настоящих язычников, гирляндами цветов, фруктами, снопами пшеницы, тыквами и разноцветными кабачками из которых вынули сердцевину и превратили в фонарики. Все принаряжались, как могли, и пели, держа в руках свечи. В церкви еще продолжалась служба, там у алтаря, задрапированного золотым и зеленым, распевали псалмы, пение долетало даже до площади. Мы стояли и слушали, очарованные роскошью недозволенных нам прежде вещей, жатвы Господней, осуществляемые избранными и сжиганием соломы. Мы ждали, когда закончится месса, и можно будет праздновать вместе со всеми. Люди уже постепенно выходили из церкви, но наш кюре еще оставался там, принимал исповеди. В воздухе висел сладковатый запах дыма от праздничных костров, горевших по углам, опустевших полей. На площади начиналась ярмарка. Особая, праздничная, с борьбой, со скачками с разными состязаниями, кто кого перепляшет, кто сумеет укусить подвешенное на нитке яблоко, кто больше всех съест блинчиков, кто победит побегу в присядку. И победителей, и проигравших, одаривали теплыми пряниками и сидром. У фонтана полными корзинами распродавали разнообразные домашние кушанья, а королева урожая сидела, улыбаясь на своем желтом троне и осыпала цветами всех, кто проходил мимо. Но в том году мы едва заметили приближение светлого праздника урожая, хотя прежде всегда ждали его с нетерпением, даже больше, чем Рождество, ведь подарки в те времена мы получали нечасто, а декабрь — не самое лучшее время для праздников. А зато октябрь — чудесный, мимолетный, полный спелых соков и золотисто-красных тонов, сменяющих зелень листвы, октябрь с его ранними хрусткими заморозками. Это поистине волшебная пора. Последняя возможность храбро противостоять наступающим холодам. В былые годы мы начинали готовиться к празднику урожая за несколько недель, а запасали целые груды дров и сухой листвы, мастерили ожерелье из диких яблочек, собирали в мешке лесные орейки, приводили в порядок и гладили праздничную одежду, чистили башмаки, предвкушая танцы. «Помимо основного празднества на центральной площади мы вполне могли бы устроить еще одно, дополнительное, у себя на наблюдательном посту, украсив скалу сокровищ венками и бросая алые головки цветов в неторопливые бурые воды луары. Мы могли бы лакомиться подсушенными в духовке ломтиками груши и яблок, вплетать в волосы пучки желтых пшеничных колосьев или делать из них куколки на счастье и развешивать вокруг дома» могли бы придумывать в преддверии праздника разные необидные шутки, и животы у нас бурчали бы не только от голода, но и от предвкушения общего веселья. Однако той осенью подобных приготовлений почти не было. Мрачное настроение, охватившее нас после вечера с танцами, в Ляму Вейс репутасем не только не исчезло, но еще и усугубилось, когда стали появляться те письма и надписи на стенах, о поел овес поползли разнообразные слухи теперь за нашими спинами постоянно шептались но стоило обернуться и нас встречало вежливое молчание видимо в деревне считали что дыма без огня не бывает и подозрения на наш счет все усиливались а надписи вроде той фашистская подстилка что была нанесена красной краской на стене курятника и неоднократно закрашена Неизменно возникали снова, несмотря на все наши попытки смыть их или закрасить. Мать упорно отказывалась как признавать правоту этих слов, так и опровергать их. И сплетни о том, что она ходит в Ля Рэп, со страшными преувеличениями жадно передавались из уст в уста. Разумеется, всего этого было более чем достаточно, чтобы постоянно подпитывать однажды возникшие подозрения наших односельчан. В общем... В тот год праздник урожая семье Дартижан особой радости не сулил. А другие, как обычно, жгли костры и вязали пшеничные снопы. Дети аккуратно собирали колоски на полях, стараясь беречь каждое зернышко. Мы снимали в саду последние яблоки, из тех, которые не успели попортить осы, и выдружали в кладовке на подносы, каждое по отдельности, чтобы гниль не распространялась а выкопанные овощи хранили в подвале в дощатых ларях, присыпав сверху сухой землей. К празднику мать все-таки испекла замечательные каравеи и булочки, но влело вес спроса на ее выпечку практически не было, и тогда она преспокойно продала все в Анже. Я помню, как однажды мы нагрузили полную повозку и поехали на рынок. Ярко светило солнце, весело сверкая на поджаристых корочках караваев и румяных булочек, сделанных в виде желудей, ежиков и смешных рожец. К тому времени кое-кто из деревенских детей даже перестал с нами общаться. Однажды Рен и Кассиса по дороге в школу забросали комьями грязи из-за кустов Тамариска, росших на берегу реки. По мере приближения праздника все девицы стали соперничать друг с другом, С особой тщательностью причесывались мыли лица овсяным отваром, зная, что одну из них непременно выберут королеву урожая, и она будет выседать на троне в короне из ячменных колосьев и с кувшином вина в руках. Меня их приготовления совершенно не волновали. Мне было ясно, с моими короткими прямыми волосами и лягушачьей физиономией я королеву урожая никогда не стану. И потом, в отсутствии Томаса, мне все было не мило Я думала только о том, увижу ли его когда-нибудь снова. Целыми днями я просиживала на берегу луары, приглядывая за вершинами и удочкой, и лелеяла надежду, что вот как-нибудь «Исхитрюсь и поймаю щуку, и тогда Томас к нам вернется».